«Не торопись языком твоим». Еще одно затруднение возникает в связи со скоростью чтения Иисусовой молитвы. Встречаются настолько несхожие рекомендации, что кто-то может от этого растеряться. Между тем очевидно, что такой порядок вещей вполне закономерен. На скорость произнесения молитвы влияют самые разнообразные индивидуальные факторы – А кроме того, существуют разные национальные школы, различные исторически сложившиеся методы. Как известно, весьма отличается от нашей греческая практика ускоренного чтения Иисусовой молитвы, несвойственная русской традиции. Возможно, здесь сказываются особенности национального темперамента. Это касается не только греков. Замечено, например, что сербские иноки на Афоне, отличаясь горячностью и возбудимостью, бывают недовольны русскими за их тихий и спокойный нрав, ошибочно принимая его за теплохладность. Быстрая суетная манера чтения издревле не принята на Руси. Более близкая западному человеку и южному темпераменту – эта черта чужда русскому характеру. Особенно это касалось произнесения имени Божия, что искони не мыслилось на Руси иначе, как дело, исполненное высшего благоговения и чинности, поэтому предпочтение отдавалось неспешной манере чтения молитвы. Русской душе от природы свойственна склонность к созерцательности, отсюда и расположенность к основательности, степенности, углубленной вдумчивости. Молитвословие традиционно носило у нас спокойный характер, дабы каждое слово могло дойти до ума и лично сердце. Естественным порядком сложилось так, что русским близка была заповедь «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом». Здесь же, кстати, указано и какие к тому основания. «Потому что Бог на небе, а ты на земле». Екклесиаст, глава 5, стих 1. По древнему намоканону на Руси предписывалась для совершения Иисусовой молитвы следующая норма. «Да глаголит 500 молитв на час, глаголя со вниманием «Господи Иисусе Христе, Богородицу, помилуй мя грешного». Это и есть примерно та средняя норма, которой придерживался русский молитвенник, даже и не сверяясь с богослужебными книгами, тот темп, который складывался стихийно, по естеству, по действиям некоего внутреннего побуждения. Однако при обучении могут применяться различные подходы. Так святитель Игнатий говорит начинающим «Первоначально». На неспешное и внимательное произнесение «ста молитв» потребно времени 30 минут, а некоторые нуждаются и в еще более продолжительном времени. Но впоследствии купить другие 100, Со временем можешь и еще умножить. Причины такого подхода обозначились уже в позапрошлом веке. У людей последних времен сознание и память обременены значительным объемом информации, которую они глотают жадно и без разбора. Их ум привык к мечтательности, оценкам, суждениям, рассудочным построениям, воображению, сочинительству. Между тем молитва есть процесс созерцательный, в котором ум должен заключиться в слова молитвы и вместо привычного потока мыслей и представлений стеснить себя, обратиться извне к своей собственной душе, а оттуда к Богу. Осуществить это трудно, и рассудок начинает метаться от слов молитвы к привычному хаосу помыслов. Вот здесь и нужна неторопливость, чтобы успевать возвращать ум к словам молитвы и принуждать его сосредотачиваться на них. Добавим, что указанная склонность к оценкам, суждениям и построениям свойственна уму, все еще соединенному с рассудком. Врожденная созерцательная способность ума начинает пробуждаться по мере отъединения его от рассудка и слияния с сердцем. Помимо святителя Игнатия, к неспешному молению призывали и более поздние отцы – праведный Ан Кронштадтский, преподобный Герман Гамзин и другие – Преподобный Никон Оптинский, который на пятисотницу отводил от 70 минут до полутора часов, напоминал своим чадам, какие страшные слова сказаны в священном писании: "Проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением". Книга пророка Иеремии, глава 48, стих 10. Разумеется, скорость чтения молитвы может колебаться в зависимости от особенностей личного устроения разных людей. Изменяется она и у каждого отдельного человека по мере прохождения различных стадий обучения. Так, естественно, возрастает скорость при переходе от словесной молитвы к умной, когда прекращается мысленное проговаривание слов тогда мысль, освободившись от таков слова, становится молниеносной. Молитва может ускоряться под воздействием сердечного чувства, но смена чувств может, напротив, ощутимо замедлить ее. Причины, влияющие на скорость, различны, не может быть и общих для всех рекомендаций. Поскольку как телесное, так и духовное устроение не у всех одинаково, то и сказано, что некоторым прилично скорое псалмопение, а другим медлительное, ибо первые борются с пленением мыслей, а вторые — с необучением. Иногда спрашивают, медленно или скоро нужно молиться Богу дома, келейно. Чтобы молитва была живее, энергичнее, лучше, кажется, молиться сердцем с поспешностью, но при том так, чтобы чувствовалась сердцем сила каждого слова, то есть чтобы молитва была теплотою умиления, благодарения, словословия. Но если сердце тупо или холодно, в таком случае разогреть его медленную, напряженную устную молитву. В основном же молиться должно всегда тихо, спокойно, с сердечной твердостью при светильнике ума и сердца. Требуется индивидуальный подход – Каждому свое молитвенное правило, свой способ произнесения молитвы. Иногда именно быстрое произнесение Иисусовой молитвы помогает удержать ум от рассеянности, так как ум наш очень быстрый, и если делать паузы, он спешит убежать очень далеко. Последнее, как кажется, противоречит сказанному ранее. Но темы ценные аскетические книги, что содержат советы на самые разные случаи, а верный смысл их раскрывается через опыт, когда проникаемся отеческим духом. Поэтому можем видеть, как великий старец говорит ученику «понуждай себя молиться вначале быстро, чтобы не успел ум образовать помысл рассеяния». А в другой раз он же советует Пусть собирают и держат ум внутри своего сердца и очень медленно произносят молитву. Подвижник может пользоваться изменением скорости как тактическим приемом. Иногда следует молиться медленно, чтобы получить слезы, а иногда и поспешно, чтобы одолеть дремоту и сон и отогнать мысли и унять шумы бесовские, а также среди людского гомона и смятения. Греки традиционно отдают предпочтение быстрому методу. Пусть подвижник, учит старец Иосиф Исихаст, вначале на один вдох произносит молитву несколько раз. Пусть он ум держит в верхней части сердца, пусть не дышит часто, но произносит на одном дыхании молитв пять и более. А вот как обучает старец Харалампий Дионисиадский. Сейчас будешь устами быстро-быстро произносить молитву. Первое упражнение – произносить молитву как можно более отчетливо и быстро. Когда так ее произносишь, сатане не так-то просто вергнут тебя в рассеяние. Этот древний, но не свойственный русской традиции метод имеет свои преимущества. О себе старец Харалампий говорит, что он, насколько хватает сил, удерживая дыхание, произносит сто и более молитв за один вдох-выдох, и тогда ум его погружается в глубины сердечной. Но только учтем, что говорит это благодатный старец, чья молитва движима благодатью. Такое действие выше нашего естества, а потому не подвластно рациональному анализу и объяснению. Кроме того, надо заметить, что при навыке любой человек может задерживать дыхание на несколько минут. Один дыхательный цикл, вдох-выдох, у тренированного человека, например, любителя-ныряльщика, в спокойном состоянии может длиться до 3-4 минут. Что же касается исихастов, то, помимо прочего, здесь имеет место еще один фактор. Всякий, кто имел хотя бы минимальный опыт, понимает, что несколько часов, проведенных в неподвижности и безмолвии, в сосредоточенной умной молитве, естественно приводит организм в определенное состояние. Темп дыхания может настолько снижаться, что оно почти неощутимо. Вдох и выдох длится значительно дольше обычного. Если же духовно возросший человек переживает проблески созерцания, то некоторые физиологические процессы в эти моменты как бы вовсе замирают. Вместе с тем, по мере углубления в молитву, изменяется и состояние сознания. Ум уже не оперирует словами. Ясная и чистая молитвенная мысль, призывающая Господа, становится подобно кратким вспышкам, которые начинают сливаться почти в сплошное свечение. Скорость такого умно-сердечного потока определить уже трудно, а пальцы замирают, не нуждаясь в переборе четок. Все это надо учитывать, когда встречаемся с описаниями субъективных переживаний практикующих исихастов. В отличие от наших безмолвников, грек с присущим ему темпераментом и менталитетом, если начнет вмещать ум в слова с русской неспешностью и чанием, то может вовсе рассеяться и не суметь собраться. Его вниманию нужна более жесткая узда. Греческий метод скорее можно сравнить с тем, что применялся нашим странникам. Ему присущ элемент механистичности. Но в основном внимательный русский ум не спешен. Он склонен медлить на каждом слове, поскольку ему важна погруженность в суть, проникновение в смысловую глубину, а на это требуется время. Грек же, собирая свой резвый, готовый рассеяться ум, вынужден, чтобы совладать с ним, использовать интенсивный повтор. Тогда скорость и напористость помогают ему овладеть вниманием и как бы силой пробиться на ту глубину, где уму уже легче удерживаться в словах. Приведем отрывок из письма нашего соотечественника, монаха-пустынника, подвязающегося в настоящее время на Святой Горе. Он пишет как раз об этой проблеме. «Русские на Афоне, живущие в греческих общежитиях, имеют искушение с выполнением келейного правила. У нас привыкли исполнять его неспешно, ибо это не только час личного предстояния пред Богом, но и время научения, навыкновения молитве. А ничему нельзя, как следует научиться, в спешке. От того, как привыкнешь молиться за правилом, пойдет и вся дальнейшая молитва в течение дня. То есть это именно правило, образец. Но у греков не поощряется неспешное, внимательное чтение Иисусовой молитвы. Вместо этого предлагается просто, если не сказать тупо, и очень быстро произносить молитву. При этом на каждой так же быстро делается крестное знамение и полупоклон. Быстрота – это у них метод, цель которого не дать места и времени проскользнуть помыслом. На келейном правиле греки способны пройти 20 четок за 40-60 минут. В некоторых келиях, например, у Данилеев, в великий пост правила увеличивается до 50 четок, совершаемых за 2 часа. Все же медленный темп кажется более естественным для человека, находящегося в состоянии беседы с Богом, особенно на начальных стадиях молитвы. Когда ускорение молитвы происходит не само собой, а принудительно, то начинаешь молиться словно в экстремальных условиях. Но так молиться возможно только урывками, а для постоянной молитвы это неестественно. Поклоны и крестные знамения, совершаемые на каждой молитве, неизбежно становятся при такой скорости небрежными, неблагоговейными. Кроме того, появляется телесное разгорячение и изрядная механистичность. Такая молитва уподобляется действию по заданной программе, без полного осознания произносимого. Зато такому быстрому деланию не особо мешают внешние раздражители, шум, свет и тому подобное. Ведь если не стоит цель сосредоточиться на смысле, то и помехи не отвлекают. Интересно, что в монастырях, где келейное правило растянуто на 3-4 часа, функцию концентрации внимания берет на себя чтение Священного Писания и Святых Отцов, а Иисусова молитва выполняется с поклонами и крестным знамением с такой скоростью, что напоминает гимнастику. Но дело в том, что если внимание упражнять только чтением книг, то и молитва навсегда останется только головной. Греческое богослужение тоже отличается от нашего своей быстротой. Хотя в больших монастырях, так называемых филофейских и симонопетрских, служат чинно. Но тут другая проблема. Где в келье молятся быстро, а на службе медленно. Там этот контраст придает богослужению негативный оттенок искусственности, артистизма. Характерно для греческой службы чтение наизусть, без книг. У нас это раньше всегда запрещалось. Известие учительное при служебнике, по которому служит любой священник, гласит «Аще иерей и будет памятни, без книги, смертно согрешит. За многие споны, то есть препоны, забвения же и запности тогда случаются» и иметь познать, и что деет или глаголит, и во усумнение людей введет, и явленный порог, забывся, сотворит. У нас это раньше всегда запрещалось преимущественно даже не из-за того, что можно сделать ошибку, а из-за того, что книга помогает стяжанию внимания. Ум получает стимул менее отвлекаться от текста, получает дополнительное подспорье для погружения в слова молитвы. Читая по служебнику или молитвослову даже хорошо заученный текст, человек удерживает взгляд на словах, которые выговаривает. Слуховое восприятие произносимого одновременно подкрепляется зрительным. Внимание от этого усугубляется. Ту же поддержку мы даем своему вниманию, когда следим по книге за другим чтецом или певцом. Напротив, при чтении наизусть, взгляд непроизвольно устремляется на окружающее, и мы получаем лишний повод рассеять внимание, отвлечься на что-то внешнее, постороннее. Подводя итог сказанному, можно с известной долей условности определить время, потребное на прохождение одной сотни молитв Иисусовых. Получается примерно следующая картина по совету святителя Игнатия начинающим 30 минут, следуя преподобному Никону Оптинскому 14-18 минут, по Номоканону 12 минут. Судя по всему, русские подвижники и сихасты в среднем проходили сотню примерно за 10 минут, а в наш век так молились Никодим Корульский, Иоанн Маслов и другие отцы. В то же время в греческом монастыре Филофей при настоятельстве архимандрита Ефрема Мараитиса сотню на келейном правиле проходили за пять минут, а в нынешних греческих монастырях и кельях на совершение сотни требуется около трех минут. Для условного сопоставления еще раз отметим, что при навыке продолжительность одного вдоха-выдоха в спокойном состоянии может составлять 3-4 минуты. Такова, например, задержка дыхания у любителей-ныряльщиков, но не менее способны и опытные молитвенники. Соответственно, при той скорости, с которой молятся греки, вполне возможно совершать за один дыхательный цикл сто и даже более молитв. Но, пожалуй, самый разумный подход для начинающих предлагают наши русские святители. «Должно произносить слова с крайней неспешностью, чтобы ум успевал вмещаться в слова, как в формы», — говорит Игнатий Кавказский. А Феофан Затворник заключает «Скорое читание, конечно, нехорошо. Читайте, чтоб все читаемое сознаваемо было. Этим и скорость определяете.